Глава 38. Сэм Коул. Едкий привкус желчи, прокатившийся вверх по горлу, хлынул в рот. Сэм сглотнул обжигающую горечь. Ничем не выдав в камере, что ему тошно от страха в самом буквальном смысле. Не прошло и минутой с тех пор, как Сэм едва сдерживал ликование, когда доверие мира к Клер и Софии разлетелось в дребезги. Но в то же самое время он чересчур остро осознавал, что когда настанет его черёд оказаться в фокусе внимания, то же самое почти наверняка постигнет и его. У него не чуть не меньше собственных секретов, которые могут перечеркнуть его шансы выжить. Сэм лихорадочно соображал, сокращая возможные варианты всего до двух: сказать правду или солгать. Если он обставит хакера, сделав признание, быть может, публика и члены жюри простят его. С равным успехом ты можешь вынести себе смертный приговор без посредников, сказал он себе. встряхнул головой, быстро отбросив этот вариант. Никто из них не поймёт сделанный им выбор, если только не окажется в его шкуре. Если же он солжёт умолчанием, то сможет потратить отведённые ему 10 минут на убеждение зрителей, что он достойнее их поддержки, чем жена. А когда его час пробьёт, и хакер раскроет секрет Сэма, он всё равно сможет удержать долю сторонников. Опять же, Ещё есть шансик, что он не знает, о чём умалчивает Сэм. Но даже если хакер не изобличит его, соцсети уж наверняка сделают это за него. Слишком уж многие знают его по другим сферам, чтобы это не просочилось в открытый доступ. Сэм то и дело бросал взгляд на экран Хайди, пытаясь по выражению её лица и языку тела постичь, как она держится. не разберёшь. Они вместе уже 12 лет. Из них женаты 10. Но чем дольше она служит в полиции, тем труднее становится проникнуть сквозь её стальную оболочку. Она видит в мире слишком много дряни, это её закалило. Былая Хайди не спросила бы, готов ли он пожертвовать жизнью ради неё. Пришло ли ей в голову хоть на миг, что он может дать детям не чуть не меньше, чем она? Вряд ли Хайди хочет жить и дальше. Так отчего же она не подумала, что Сэм хочет того же? Можешь ли ты в самом деле попытаться отобрать у неё голоса, чтобы спасти собственную шкуру? задался он вопросом. Снова бросил взгляд на Хайди. Когда она рассказала ему, что сослуживцы прозвали её Эльзой, он и без её объяснений понял почему. Как теперь, например, Даже покроесе её кожи ини выглядеть холодной, она всё равно не сможет. Именно способность отстраняться и позволяет ей ценить его жизнь ниже, чем собственную. Насколько он видит, её единственное преимущество перед ним отношение с детьми. Его долгие рабочие недели в Галлефаксе привели к тому, что у Бэки и Джеймса сформировались более тесные узы с мамочкой, чем с ним. Парой по его возвращении казалось, что в их тесной клике до него попросту нет места. Но он связан по рукам и ногам, а время у него не резиновое. Намеренно или нет, но Хайди заставляла его чувствовать себя в собственной семье гостем. И теперь он негодовал на неё за это сильнее, чем когда-либо прежде. Один лишь звук голоса хакера заставил его ногу затрястись. Амюриэль, не желаете ли приступить? спросил тот, и время пошло. Сэм снова пригляделся к Мюриэль. Уж кого кого он выбрал бы на роль потенциального спасителя, только не её. Но нищим не пристало проявлять разборчивость. "Привет, Сэм", начала она благожелательно, будто утешая человека, понёсшего тяжёлую утрату. Он воздержался от напоминания, что ещё не умер. Как вы себя чувствуете? Если честно, то очень зол, ответил Сэм и сложил руки на груди, словно желая подчеркнуть мысль. Что ж, это можно понять. А вы разве не чувствовали бы то же самое в моей шкуре? перебил он. Погибну либо я, либо моя жена, либо мы оба вместе. И это несправедливо, скажите нет. Я не хочу жить без неё, а она не хочет жить без меня. И как наши дети могут жить нормально, увидев, как их родителей разорвало в клочья на глазах у миллиардов зрителей? Они будут напуганы на всю жизнь. Скажите нет. Судя по выражению лица Мюррил, она не ожидала, что Сэм будет так разъярён и взволнован. Это сбило её с намеченного курса расспросов. Ам, у вас э двое детей, верно? спросила она. Да, девять и 8 лет. И лучших детей и желать нельзя. Джеймс капитан школьной команды по регби в категории моложе 10. А Бэки очень талантливая певица. Только мысль о них и позволяет мне держаться. Сэм выставил телефон перед камерой, чтобы продемонстрировать тщательно отобранные фотографии, в том числе его фото с детьми под мышками, но без Хайди. Красивые, прокомментировала Мюррил. Как вы понимаете, цель нашей беседы Познакомиться с вами чуточку лучше. Можно спросить, давно ли вы женаты? В будущем месяце будет 10 лет. Вы верующий? Я англиканин. Часто ли вы беседуете с Богом? Боюсь, нет. Я много работаю вдали от дома, так что у меня нет времени почти ни на что. Ну, я верил в него, пока не очутился в запертом автомобиле, сражаясь за собственную жизнь. Когда мы наиболее уязвимы, вера как раз то, что нам требуется, чтобы пройти испытание. Буду с вами честен. Я чувствую, что он подкинул меня. Он всегда рядом с нами. Я его не вижу. Он выставил меня на соревнование против собственной жены, единственного человека, которого я люблю больше всех на свете, не считая детей. Он должен знать, что я ни за что не стану состызаться с ней. Так что участь моя предрешена. И потом, Хайди в любом случае завоюет больше публичной поддержки, чем я. Скажете нет? Вот так устроен свет. Маму всегда ценят больше, чем папу. И да, и нет, ответила Мюррель, пребывая в некотором замешательстве по поводу правильного ответа. Сэм увидел, как она обернулась к коллегам-присяжным, приподняв брови, словно прося помочь. В нашем веке «Равноправие вполне может сложиться, что люди поддержат вас, не так ли?» «Полагаю, мы оба знаем ответ, Мюрилл», — рассмеялся Сэм. «А если вдуматься, это невероятная дискриминация. Одно то, что женщина вынашивает ребенка девять месяцев, а после рожает его, вовсе не означает, что она обязательно окажется более квалифицированным родителем. И также не означает, что, будучи мужчиной, Я не могу позаботиться о ребёнке так же хорошо. Поведи меня правильно. Я не говорю, что справлюсь лучше, чем Хайди. Лучшей мамы детям и желать грех. Просто отмечаю, что в век, когда женщина равна с мужчиной, как никогда, куда более вероятно, что это судилище переживёт она, а не я. Сэм увидела, что Фиона напечатав что-то на своём планшете, подсунула его Всё более сконфузившийся Мюррил для прочтения. Часы на экране дошли до середины. Он положил обе руки на бедро, чтобы нагонять дёрговость. Вы не хотели бы воспользоваться этой возможностью, поведать нам чуточку больше о себе, с надеждой спросила Мюррил. Извините, что поставил вас в неловкое положение, ответил Сэм. Это не преднамеренно, просто как-то само собой вышло. Нет, нет, ни не чуточки, соврала она, одарив его вымученной улыбкой. Я просто расдосадован, потому что вряд ли смогу увидеть или обнять детей снова, продолжал он. Они для меня всё на свете, и я ценю, что большую часть времени с ними проводит Хайди. Но будь у меня хоть полшансика, я поменялся бы с ними местами, и глазом не моргнув. Подобно миллионам и миллионам других пап, видящих и слышащих меня сейчас, я забочусь о своих детях иначе, чем мама, но оба способа важны в равной мере. И теперь идёт к тому, что из-за этого я обречён на смерть. Почему же ваш Бог поставил меня в положение, где у меня нет ни шанса дать бой? Э-э, наверное, хоть вы и сотворили жизнь вместе, потому что женщина наделена биологическими средствами, про кормление и взращивание этого детяти. Вот почему некоторые считают ее более ценной. Так меня карают за то, что мой организм не в состоянии вскормить ребенка в самом деле. Это не то, что... Значит, против меня не только общество, но и моя биология, та самая, которую сотворил Бог? Меня прокатили по полной, скажете нет? Мюрилл. предпринимая ещё несколько заходов с разных сторон, начиная с профессий Сэма и кончая его интересами и побуждениями. Но он всякий раз сводил к теме предубеждения против мужчин. Он сделал что мог, и теперь остаётся лишь уповать, что его аргументы эхом отзовутся в представителях его пола. Внезапно Сэм вспомнил о времени. На довершение защиты у него осталось всего 90 секунд. Можно мне задать вопрос вашему соцсетивику? спросил он и дожидаться разрешения не стал. Насколько я был популярен у публики, пока мои 10 минут не затикали. Изумлённый этим обращением, взъерошенный Кэдмен мигом акклимался и схватился за планшет, пробормотав: "Минуточку, только перетряхну данные". К сожалению, минута почти всё, что у меня осталось. Ну, в смысле популярности, на первом месте была Хайди, на втором вы, на третьем София, хотя сейчас она идет ко дну, как котенок в колодце. Потом Джуд, а за ним Клэр. А сейчас? Хотя сейчас самый трендовый хэштег, различные парафразы на тему «Хэштег убей Софию», у вас наибольшее число новых голосов и положительных комментариев среди пассажиров. Похоже, основную поддержку вам оказывают Великобритания, США, Дания, Франция и Швеция, где самая высокая плотность отцов-одиночек. Сэмa подмывала триумфально вскинуть кулак, но он сдержал порыв. Он свершил то, что намеревался, менее чем за 10 минут. Однако далось это ценой хайти. Сэм не хотел смотреть, как отреагировала она, но не удержался. Её выражение было уже не просто холодным, от него веяло антарктическими льдами. Брови крепко сдвинуты, губы сжаты в ниточку. Грудь её быстро вздымалась и опадала, словно она сдерживала ярость. Отчастье ему хотелось одними губами произнести ей сожалею, но сам понимал, что не может, потому что не жалел ни капельки. Он заслуживает остаться в живых больше, чем она. И это подводит нас к концу, возник голос хакера. Сэм увидел, как волна облегчения омыла лицо Мюррил. Её роль исполнена. Собрався, ведь если следующие несколько минут пойдут по тому же шаблону, что у Клер и Софии, хакер готовит свою убойную реплику. И можно лишь надеяться, что когда выстрел грянет, убедительности Сэма хватит, чтобы сохранить хоть часть сторонников. Весьма впечатляющий перелом общественного мнения Сэм, отметил хакер. Разыграно весьма разумно. Я хотел бы добавить, что вовсе не собирался переманивать приверженцев моей жены. Присов купил Сэм со всей искренностью, какую смог собрать. Я готов умереть за эту женщину. Несомненно, высокий душевный настрой, будь он только чистосердечен. Но вы ведь покровили душой, правда? Потому что у вас была возможность именно так и поступить, но вы предпочли выжить. Любопытно, есть ли кто-нибудь ещё, за кого вы были бы готовы умереть? Скажем, Джози, женщина, на которой вы женились через год после женитьбы на Хайде. Или, скажем, сын и дочь, которых вы прижили с этой женой. Значит ли это ранее не предававшаяся огласке семья для вас больше, чем первая?